Глава шестая. На бегу к мостику, Вольф увидел второй темный силуэт. Потом еще два. Его охватило смутное беспокойство в предчувствии того, что сейчас произойдет нечто необычное. Поначалу он не отдавал себе отчета в причине смятения, но внезапно понял, в чем дело. Пятнышки двигались под прямым углом к ветру. На мостике Лугран приказал Вольфу оставаться с ним. Что касается властелинов, то настало и для них время отработать своё содержание. Лугран слышал, как они похвалялись своей силой. Пусть же действуют своими мечами, как и языками, и подтвердят свои слова делом. Связь на летающем острове во время боя осуществлялась барабаном. Приказы тем, кто находился во внутренних помещениях, передавались через проходы в боковых частях и через отверстия в дне. Всю обуту пронизывала сеть тонких трубок, Изготовленных из костей рыбы гиролы. Они обладали хорошей звукопроводимостью. Голос по этим трубкам был слышен на расстоянии до 75 футов. На более далёкие расстояния сигнал передавался кодом, выстукиваемым молотком. Вольф наблюдал за луграном. Приказы вождя выполнялись быстро и чётко. Чуствовалась выручка. Даже дети, по мере возможности, брались за поручения, высвобождая таким образом взрослых. Для более трудных и важных дел. Вала, которая также поднялась на мостик Вольфа, заметил: "Мы, так называемые божественные властелины, могли бы многому поучиться у этих так называемых дикорей в том, что касается сотрудничества". "Не сомневаюсь", согласилась Вала и, посмотрев на воздушный океан дабавила: "Их уже шесть. Кто они? Лугран называет их нетдлорами", но у него не было времени объяснить подробнее. "Имейте терпение". Довольно скоро всё выяснится, думаю, даже слишком скоро. К этому времени планерам уже прикрепляли подъёмные пузыри. Пилоты рассаживались по кабинам, а люди из назебной службы подвешивали к крыльям взрывчатые пузырь-бомбы. Вдоль строя планеров прошёл колдун, облачённый в мантию и в маску. Он нёс двойной анкх, которым благословлял пилотов и машины, останавливался перед каждым планером, Трас двойным анхом над пуфом произносил заклинание. Лугран терял терпение, но не осмеливался торопить колдуна. Как только последний из двадцати пилотов получил благословение, подкреплённое соответствующим заклинанием, Лугран подал сигнал. Позари с белокрылым грузом тотчас взмыли вверх, поднялись на 100 футов над островом. Лугран сказал: "Они освободятся от смертельного груза, как только нечетдлоры окажутся в пределах досягаемости. Доведет их лоз. Немногие уцелеют, но гнезда разобьют. Их уже восемь, заметил Вольф. Ближавший из нападавших находился не далее, как в полумиле. Странное сооружение имело форму шара 300 ярда в диаметре. Неопределенность в очертании придавалась множеством отростков. Поросль скрывала газовые пузыри, образовавшие неправильно концентрические окружности. На поверхности сфероида гнезда виднелись сотни коричневых кругов. «Воздушный помет», — подумал Вольф. Лугран указал рукой на небо, и Вольф увидел несколько маленьких темных точек. «Разведчики», — пояснил Лугран, — «ничидлоры не начнут атаки, пока не получат разведданных». «Кто они такие, эти ничидлоры?» «Вот один спускается, чтобы рассмотреть нас поближе». Огромные, пятидесяти футов крылья с черными перьями росли прямо на широченных плечах. Завершая безволосый, почти человеческий торс, чётко виднелась грудная клетка ниже живот с пупком. Тонкие с огромными ступнями ноги походили скорее на лапы с когтями. Сзади торчал длинный чёрный хвост с перьями. Лицо было человеческим, за исключением носа. Тот торчал на несколько футов и походил на хобот слона. Пролетая над островом, Нечетлор пронзительно затрубил. Лугран бросил взгляд на лучимет Вольфа. Но тот покачал головой и сказал, «Не стоит раскрываться перед ними раньше времени, тем более, что запас снарядов у меня ограничен. Подождем, может, удастся сразить одним выстрелом нескольких». Ничидлор, тяжело взмахивая крыльями, летел к ближайшему гнезду. Крылатые люди являлись несомненно работой у Ризена, поместившего их сюда ради собственного удовольствия. Род их наверняка брал начало от человеческих существ. Хотя и не обязательно властелинов, переделанных в колбах лаборатории, их вполне могли похитить из других миров, возможно даже, что некоторые имели земное происхождение. Теперь же они вели странную жизнь под красными небесами и тёмной луной, рождаясь и вырастая в воздушном гнезде, носимом ветром над просторами бескрайнего океана. Питались они главным образом рыбой, которую ловили клювами, наподобие пеликанов. Но когда попадались на дводные или летающие острова, нечетдлоры сеяли смерть, пожирая свежее человеческое мясо. Теперь вольф разглядел, каким образом гнёзда движутся против ветра. Сотни нечетдлоров, ухватившись клювами за отростки, усиленно махали крыльями. Отвратительная небесная колесница была запряжена самыми странными птицами, которые когда-либо существовали. Когда гнездо приблизилось на четверть мили, Чёрные крылья замерли, постепенно сократилось расстояние до других гнёзд. Два сфероида опустились, чтобы атаковать дно острова. Два облетели и заняли позиции с противоположной стороны. Лугран невозмутимо ожидал, пока ничэдлоры подготовятся к атаке. Вольф поинтересовался, почему он не приказывает планерам атаковать. Если отпустить планеры раньше, чем подойдут основные ряды противника, то ничэдлоры поднимутся и преградят им путь. объяснил Лугран. Планеры просто не смогут пробраться среди них, только если мы отвлечём основные силы крылатых людей на себя, у планеров будет шанс пробиться к гнёздам. Я это знаю по собственному опыту. Почему же не тедлоры не уничтожат сначала планеры? удивился Вольф. Ведь так для них было бы намного разумнее. Лугран пожал плечами. Я бы на их месте так и поступил, но они почему-то всегда следуют одной и той же тактике. По-моему, природа лишила их не только рук, но и ума. Правда, ступни и хобот до некоторой степени заменяют им руки, но орудиями труда они пользуются значительно реже, чем мы. Могу предложить ещё одно объяснение, если угодно. Возможно, они челдоры сознательно предоставляют планерам возможность действовать, находят в этом своего рода удовольствие. Скажем, они самонадеянны, подобно морским орлам, которые нападают на акул на 1000 футов превышающих их собственный вес. нападают, даже несмотря на то, что даже прикончив эту злобную тварь, они не в силах будут удержать её на поверхности. Ветер доносил бормотание и рёв сотен голосов. Неожиданно наступила тишина. Потом медленно подняв руку, Лугран застыл напряжённо озираясь. Воин, стоявший рядом с позером в руках возле каменки с горящими углями, не спускал с вождя глаз. Тишина прервалась дружным воплем мня чедлоров, затрубивших змеиные носы. С оглушительным громыханием они поднялись с гнезд и сложили крылья в первом взмахе. Лугран махнул рукой. Воин тотчас же отпустил короткий фитиль пузыря в огонь и выпустил его. Пузырь взмыл вверх на 50 футов и взорвался. Планеристы отцепили подъемные пузыри и устремились каждый к предназначенному ему гнезду. Вольф взглянул на темные тучи приближающейся Орды и почувствовал, что теряет веру в лучемет. Не вся большая потеря, Илмавиры все же отбили первую атаку, прежде чем удалось пустить в ход оружие. Но положение по-прежнему оставалось серьезным потому, что раньше Абуту не окружали восемь гнезд сразу. В этот миг у него над головой промелькнула большая белая птица с огромными крыльями. Ее крик донесся до Вольфа, и он подумал, не была ли она оком у Ризена, не следил ли отец за ними посредством мозга и глаз этой птицы. Если так, то зрелище битвы несомненно наполнит его жестокое сердце удовольствием. Тем временем неть длоры, которых было так много, что они походили на чёрные тучи, окружили остров. Замедлив приближение на расстоянии полёта стрелы, они принялись описывать круги вокруг Абуты, всё время уменьшая дистанцию. Илмавиры-лучники напряжённо ждали, когда вождь отдаст приказ открыть огонь. Женщины, вооружённые прощами, Также замерли в ожидании. Лугран знал, что разместив людей вдоль стен, он ослабит оборону и сконцентрировал защитников на носу Абуты. Ничего не мешало Ничедлорам совершить посадку на дальнем конце острова. Однако они не опускались, не полагаясь на свои слабые ноги. Вольф поискал взглядом планеры. Некоторые скрылись из поля зрения, а такое два гнезда, находящихся под дном. Другие продолжали кружить, опускаясь к целям. Из гнезда навстречу им вылетали нитьедлоры. Две машины пролетели мимо ближайшего гнезда, кинув шар дымящейся бомбы. Хлопая крыльями, к ним тотчас же направились женщины-нитьедлорки. Раздался взрыв, высь взметнулся язык пламени, почти сразу же рвануло ещё раз. Оба планера резко взмыли вверх и развернулись для нового захода. Снова упали бомбы. Огонь мигом распространился по сухим веткам. и охватил газовые ячейки. Нечедлоры завали так пронзительно, что перекрыли хлопанье крылья в диких кружащихся ордах. Торопливо покидали они горящие гнездо, держа пальцами ног детей. Шар разлетелся на части, осколки задевали женщин, обжигая и переворачивая их вверх ногами. Выроненные дети камнем падали в море, без помощи трепеща короткими крылышками. Вольф увидел, Как одна ничедлорка сложила крылья и стремиглав упала к ребёнку, подхватив его у самой воды, она направилась к ещё целому гнезду. К этому времени уже два шара, разлетевшиеся на части, падали в океан. Около сотни ничедлоров отделились от кольца, осаждавшего Абуту, и устремились к планерам, которые виднелись далеко внизу, готовясь к посадке на воду. Гнёзда находящиеся на одном уровне с островом, были недосягаемы для лучемета. Понадеявшись, что с двумя гнездами внизу дело обстоит иначе, Вольф сообщил Луграну о своем намерении и спустился по 50-футовой лестнице к отверстию в днище. Как он и ожидал, вражеские шары находились совсем близко, и он взмахом лучемета, включенного на полную мощность, поразил обосфероида. Гнезда рванули с такой силой, что его чуть не скинуло с площадки взрывной волной. Отверстие в днище окуталось дымом, и когда он рассеялся, Вольф увидел летящие во все стороны куски растительности, тела женщин и детей, как гирки падали в море. Войны ничедлоры не оставляли попыток пробраться в донное отверстие. Вольф вдвое уменьшил мощность лучемёта и очистил пространство от нападающих. Затем пробежал вдоль сходин, останавливаясь у каждого входа. чтобы снова пустить в ход оружие. Он насчитал по крайней мере сотню атакующих. Некоторым из них удалось пробиться сквозь ряды защитников к отверстиям в дальнем конце острова. Ему потребовалось некоторое время, чтобы уничтожить их, так как приходилось соблюдать осторожность при стрельбе, поскольку в днище располагалось множество несущих пузырей. Хотя Вольф уничтожил около 30 нападающих, со всеми ему было не справиться. Остров был слишком велик. чтобы он мог обойти всё днище. К тому времени, как он снова поднялся к люку, ничедлоры предприняли ещё одну массированную атаку. Восточная часть острова представляла собой кружащую, воющую, взвизгивающую толпу. Повсюду валялись трупы. Лучники и пращники понесли тяжёлые потери за время первых двух атак. Но когда ничедлоры вновь ринулись на штурм, завязался рукопашный бой. Единственным оружием крылатых людей имелись мощные крылья и когти на ногах. Взмахом крыла нечедло разбивал илмавиро с ног, а затем прыгал на оглушённого и рвал его кривыми когтями. Обуталцы защищались копьями с плоскими наконечниками, усеянными зубами акул, и ножами, изготовленными из бамбукового растения. Вольф принялся методично расстреливать нечедлоров, находящихся на главной палубе. Волостелины сражались плечом к плечу, рубя нападающих мечами. Тщательно целясь, Вольф уничтожал окружавших их нечедлоров. Какая-то тень опустилась на него, он упал и выстрелил вверх. На палубу упало два нечедлора. Крыло одного покрыло его как знамя. Морщась от рыбного запаха, Вольф выбрался как раз вовремя, чтобы убить ещё двоих, прижавшихся к луграна к стене. Жена вождя стояла рядом, когда копьё крылатого воина попало ей в грудь. Её лицо и тело были истерзаны, и нечетдлор, одурманенный запахом горячей крови, уже принялся вспарывать её живот, потянув за собой внутренности. В течение следующей минуты вольф находился в смертельной опасности. По меньшей мере 20 нечетдлоров напали на него со всех сторон. Он кружился как волчок, рассекая огненным лучом нападавших. Потом забрался на гору трупов, поближе к воздуху, бой кипел вовсю. Вольф стрелял по всем направлениям, и обычно попадал в цель. Хотя в полусражении два абутала попали под его смертоносный луч. Этого нельзя было избежать, и он был счастлив, что не убил больше. Илмовиры, несмотря на отчаянное сопротивление, потеряли половину своих людей. Даже помощь Вольфа не спасла положение. Нечетло ры теснили защитников острова. Огромные потери, казалось, нисколько не поколебали их решимости разгромить врага, даже если для этого Придется пасть всем до одного. Вольф снова очистил от атакующих пространство вокруг властелинов. Залитые вражеской кровью, они твердо стояли, размахивая мечами. Вольф крикнул, чтобы они собрались вокруг него. Властелины сдержат крылатых воинов, а он тем временем будет стрелять поверх них. Стоя на куче трупов, ничедлоров, упираясь ногами в скользкие тела, он хладнокровно продолжал обстрел. Внезапно он понял, что, что у него осталось только два заряда к лучемёту. Но, видимо, ничего не поделаешь. Если не пользоваться лучемётом, их ждёт неминуемая смерть. В тот же миг раздался крик валы. Он взглянул наверх, куда она указывала. По небу стремительно двигался тёмный предмет чёрная комета. Она появилась в то время, когда все были охвачены боем. Стоявшие неподалёку обуталы также взглянули вверх и, издав вопль отчаяния, побросали оружие. Не обращая внимания на крылатых воинов, островитяне, сломя голову, кинулись к ближайшему люку. Но и не челдоры взглянули на небо, чтобы узнать причину паники, и их тоже охватил ужас. Они поднялись в воздух, чтобы спрятаться в гнездах или спастись под островом. Вольф не бросил лучемед, но, подобно другим, ринулся к ближайшему укрытию. Лугран рассказывал ему о черных кометах, время от времени, появляющихся над планетой, так что Вольф представлял себе последствия. Вольф мчался к люку, когда раздался свистящий звук. Над поверхностью главной палубы появился дым. На поверхностях стен стали появляться дыры. Нечедлор, нависший на высоте 10 футов над островом, неистово замахал 50-футовыми крыльями, пронзительно заревел и рухнул на палубу. Кожа его была продырявлена в нескольких местах. Крылья дымились. Повсюду на палубу падали крылатые люди, и вместе с ними падали обуталы. Трупы подёргивались от ударов раскалённых капель. Ударом ртути, или как его здесь называли жидкого серебра, у Вольфа выбило из рук лучемёт. Наклонившись, он подобрал его и возобновил бег. На минуту перед люком образовалась пробка. Властелины расталкивая друг друга, ругались и взывали к Лосу. Некоторые даже молили Уризена или поминали умершую мать. На какое-то мгновение у Вольфа мелькнула дикая мысль расчистить себе путь лучеметом. Именно так поступил бы любой из них, за исключением развилу Ваха. Оставаться здесь снаружи означало быть убитым, каждая секунда была дорога. Однако каким-то образом толпившиеся пробились в люк, и уже другие пробивали себе путь к спасению. Что-то раскаленное прожгло Вольфу брюки, свистнуло над ухом, задело затылок. Вольф сигнул вниз головой и, пролетев вдоль невысокой лестницы, приземлился на обе руки, выпустив при падении лучемёк. Пламบรон, стоявший у люка в следующий прилёт, вскрикнул и нырнул в отверстие. Вольф заглянул в колодец и увидел, что все властелины попадали в кучу, крича и ругаясь. Пламบรон восстал сверху, однако никто вроде бы не пострадал. В другое время Вольф бы рассмеялся. Теперь же он был слишком занят соскабливанием горячей ртути с волос. Затем осмотрел ноги и, удостоверившись, что раскалённые капли лишь задели его, спустился по лестнице. Следовало укрыться как можно ниже, и если ртутный ливень продолжится, верхние палубы будут разрушены. А если огненные капли поразят большие пузыри, то останется лишь сказать всему: прости, прощай.